Они стояли одни-одинешеньки на вершине утеса, где-то на доисторической земле, и решительно смотрели друг другу в глаза. «И что же с ней стало?» — спросил Артур. «Очаги нестабильности в ней возникли», — ответил Форд. «В самом деле?» — спросил Артур, не на миг не отводя глаз от Форда. «Вне всяких сомнений», — ответил Форд с не меньшей непреклонностью. «Ну и хорошо», — сказал Артур. «Ну, теперь ты понял?» «Да», — признался Артур. Последовала немая сцена. «Вот в чем беда с этим разговором», — заявил Артур после того, Как озадаченность, медленно, точно альпинист по трудному склону. Скарабкалась по его лицу и уселась на бровях. Он очень не похож на те, что мне приходилось вести в последнее время. Я уже пояснил, что в основном беседовал с деревьями. А это совсем другой коленкор, Если не считать разговоров с некоторыми дубами... «Едем хоть в лоб, хоть по лбу!» «Артур!» — сказал Форд. «Алло! Да!» — пробормотал Артур. «Просто прими на веру все, что я тебе скажу, и сразу все станет совсем-совсем ясно». «Хм!» — что-то не верится. Они уселись на камень и впали в глубокую задумчивость. Форд вытащил свой субботерный чуткомат. Прибор едва слышно жужжал, подмигивая крохотной тусклой лампочкой. «Батарейка села», — поинтересовался Артур. «Нет», — сказал Форд. «Он чувствует мобильную аномалию в ткани пространства времени, локальном возмущении, очаг нестабильности. Протечку. И это где-то недалеко». «Где?» Слегка дрожащей рукой Форд очертил чуткоматом дугу в воздухе. Внезапно лампочка ярко вспыхнула. «Вон там!» — скричал Форд, дико взмахнув рукой. «Вон за тем диваном!» Артур взглянул в указанную сторону. К его немалому удивлению, на поле перед ними находился мягкий диван, так называемый «цестерфильдский» обитый бархатом веселенького оттенка. Он уставился на диван умными глазами. В ее голове родился целый рой глубокомысленных вопросов. «А откуда на этом поле диван?» — скричал он. «А, я же сказал!» — заорал Форд, вскочив на ноги. Возмущение в континууме. «А, это...» «Они и мебельные магазины громят!» — воскликнул Артур, с трудом вернувшись в вертикальное положение, и, как он смел надеться в здравый рассудок. «Артур!» — взорал на него Форд. «Этот диван попал сюда из-за нестабильности пространства-времени, про которую я уже устал толковать тебе своим перманентным скалерозом. Он просочился через протечку континуума по волне парусных волн эфира, и я не знаю еще чьей, э, какая нафиг разница, мы должны его поймать, а то так здесь и застрянем. Он съехал на пятках по скале и стремглав понесся по полю. «Поймать — Поймать? — пробормотал Артур и тут же вытаращил глаза. Диван вальяжно покачиваясь, уплывал вглубь поля. С кричем внезапного восторга спрыгнул с утёса и весело помчался в догонку за префектом и своим равным предметом мебели. Они бежали, не разбирая дороги, через траву подпрыгивали, хохотали, кричали друг другу: "Загоняй его сюда, перехватывай!" Солнце мечтательно освещало травяное море. Крохотные полевые животные, сломя голову, разбегались из-под их ног. Нартур был совершенно счастлив. Его ужасно умиляло, что в этот день все его планы сами с собой сбывались. Только двадцать минут назад он решил сойти с ума. И вот уже гоняться по лугам... До исторической земли За Честерфильдским диваном Диван все время заваливался То на один, то на другой бок Он одновременно казался твердым, как деревья И бесплотным, как сон русалки Одни вязы он гибал Сквозь другие просачивался с ловкостью призрака Фор с Артуром пыхтя бежали за ним Но диван увертывался и петлял, точно пространство имело для него иную сложную математическую топографию. Как оно и было в действительности, и все же они продолжали погоню. А диван вальсировал и вертелся, а потом вдруг развернулся и пошел в пике, словно сорвавшись с порога графика, изображающего кризис. Причем Форд с Артуром оказались буквально над ним. Со вздохом облегчений и возгласом триумфа они вскочили на диван. Солнце, моргнув, погасло, и, провалившись сквозь головокружительное ничто, они выбрались на свет Божий в самом неожиданном месте, посреди поля крикетной площадки лордс И что расположено в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд. Незадолго до окончания последнего матча международного турнира на пресс-Австралии 1980 -го какого-то года. Причем команде Англии требовалось лишь 28 перебежек для победы. Немаловажны факты из истории галактики. Факт номер один заимствовано из многотомника Сидирическое собрание цитат на каждый день. В том популярна «История галактики». Ночное небо над планетой Крикет – наименее занимательное зрелище во всей Вселенной. Нежданно-негаданно, вывалившись из пространственно-временной аномалии в чудный, совершенно очаровательный лондонский денёк, лорд с Артуром совершили довольно жесткую посадку на безупречный газон площадки Лордс. Публика разразилась аплодисментами. И хотя они предназначались не нашим путешественникам, те машинально склонили головы. И слава Богу, ибо маленький красный тяжелый меч, истинный виновник овации, Просвистел в считанных миллиметрах над макушкой Артура. Один из зрителей в толпе упал. Форд с Артуром поспешили броситься на землю, которая, казалось, ужасно быстро вертелась вокруг них. «А что это было?» — вымолвил Артур. «Что-то красное. А где мы?» «Хм, на чем-то зеленом». «Формы и контуры...» Пробормотал Артур Дайте мне формы и контуры Аплодисменты в скорости Перешли в изумленные Ахи робкие смешки Сотни людей никак не могли решить Верить ли своим глазам Ваш что ли диван Раздалось сверху Что это было Шепотом спросил Форд Артур поднял глаза Что-то синее Какой формы — вопросил Форд. Артур посмотрел еще раз. «Оно имеет...» — прошептал он Форду, серьезно наморщив лоб. «Форму полицмена». Еще некоторое время они лежали на газоне, скорбно хмувясь. Но тут синие полицменообразное нечто тронуло их обоих за плечи. «Давайте, вы двое!» — сказала нечто. «Пройдемте!» При этих словах Артура точно пчела ужалила. Он вскочил на ноги, точно услышавший телефонный звонок писатель, и обвел ошалелым взглядом окрестный пейзаж, внезапно сложившийся в удивительно привычную картину. «Откуда вы это взяли?» заорал он на полисменообразное!» «Что вы сказали?» ошарашенные полисменообразные. «Это же крикетная площадка, лорд, верно?» – возопил Артур. «Где вы ее нашли и как сюда переместили?» «По-моему», – добавил он, потирая лоб. «Мне надо успокоиться». И, плюхнувшись на колени перед фордом, прошипел. «Это полисмен. Что делать?» Форд пожал плечами. «А что ты предлагаешь?» «Скажи мне», — попросил Артур, — «что все последние пять лет приснились мне во сне». Форд, еще раз пожав плечами, исполнил требуемое. «Все последние пять лет приснились тебе во сне». Артур встал. «Все в ажуре, офицер», — заявил он. «Все последние пять лет приснились мне во сне». «Просите у него», — добавил он, указывая на Форда, «он мне тоже снился». Произнеся эту речь, Артур побрел края поля, отряхивая халат. Но тут же заметил, что отряхивает именно халат, застыл, как копанный. Затем, выпучив глаза, бросился к полисмену с воплем. «Тогда почему я так одет?» И, упав на траву, забился в судорогах. Форд только покачал головой. «Ему что-то не везло последние два миллиона лет», — пояснил он полицемену. Вдвоем они взвалили Артура на диван и унесли с поля. Причем неожиданное исчезновение дивана на полдороге задержало их совсем ненадолго.